часть вторая сквозь пугающую темную пустоту парень слышал ровное периодическое пикание монитор контроля гемодинамики издал проникающий в бессознательный звук и сообщил об удовлетворительном состоянии пациента понимая всю бренность своего сознания он наслаждался убаюкивающим состоянием тела и ума это странное противостояние зловещей тьмы и беспамятного утешения порождало искру здравомыслия Граница реальности которой тут же размывалась. Вдруг сквозь мглу раздался ужасающий гудящий звук, напоминающий о немыслимом страхе, испытанном когда-то. Сильный испуг спровоцировал учащение сигнала медицинского оборудования. В присутствии подсознательного безумия он сумел открыть глаза и тут же почувствовал на себе чьи-то нежные ладони. «Сынок, сынок, успокойся, всё хорошо, я рядом». «Мама?» «Кевин», — улыбнулась она. «Наконец-то ты очнулся». "Что?". что это было. Женщина отвела взгляд с лежащего на медицинской кушетке Кевина на телевизор. Там транслировался канал, посвященный дикой природе, и на фоне камениста пустынной местности показалось несколько слонов. Один из них в очередной раз затрубил, объясняя испуг Кевина. Вскоре в палату влетела медсестра и обнаружила сознательный взгляд пациента и взор счастливой матери. «Вы очнулись?» — спросила она и тут же продолжила. «Замечательно». Тогда я позову доктора, и он вас осмотрит». Не дожидаясь ответа, она вышла. «Как ты себя чувствуешь?» «Воды. Сейчас подам». Несколько глотков смягчили горло, и парень осипшим голосом задал вопрос. «Сколько я пролежал?» «Дорогой неделю. Всю эту неделю мы с отцом переживали за тебя, хоть доктор нас успокаивал». «Неделю», — прошептал он и тихо продолжил. «Кто-то еще выжил?» Женщина удивилась странному вопросу от только что очнувшегося сына. «Главное, что ты цел». В этот момент зашел бодрый доктор, излучавший всем своим видом заразительный позитив. «Приветствую, юноша, вы оказались на удивление крепким орешком». Он подошел к диагностическому монитору, записывая данные. «Показатели по-прежнему в норме, а это значит, что вы, молодой человек, здоровы. Еще пару дней полежите, и можно будет выписывать». «Это отличная новость, доктор». отреагировала женщина. «Твоя мать не отходила ни на минуту, переживала. Но сейчас она точно знает, что все в порядке. И это замечательно». Медик присел на стул возле кушетки прямо напротив сидящей на ней мамы Кевина. «Меня зовут доктор Льюис, а тебя...» Растягивая последнее слово, он посмотрел в бумаге и на выдохе сказал. «Так, сейчас посмотрим. Кевин...» «Как я мог забыть?» «Ну да ладно. Скажи, Кевин, ты помнишь имя своей мамы?» Рычел. Сухо ответил парень. Хорошо, а имя отца? Бын. А ты помнишь? Доктор сделал паузу. Что с тобой произошло? Тотчас перед глазами замелькало пугающее своим видом существо, борьба, а затем взрыв. Показатели пульса и сердцебиения сразу подскочили, и аппарат издал соответствующий звук. Тихо, Кевин, тихо, попытался успокоить его доктор. Что стряслось, доктор? перебила Рейчел. Мне нужен адреналин срочно, вкалить адреналин. «Господи, да что с тобой?» Продолжал удивляться доктор. «Они... они придут после гула, придут... придут за мной!» Доктор посмотрел на Рэйчел и выдал. «Видимо, это посттравматический синдром». «Мама...» Чуть не плача обратился парень. «Они... они ужасны. Они живут на небе, мама!» «Сынок, тебе нужно успокоиться. Твоя мама права, Кевин». «Вы мне не верите?» Кевин заглянул в грустные глаза матери, потом посмотрел на мужчину. «Конечно же, вы мне не верите». После нескольких минут общения убеждения доктора и слова матери заставили усомниться молодого человека в собственных вспышках неведомого ужаса. Пульс начал восстанавливаться. «Расскажите, что произошло, когда меня нашли?» «Сынок, тебя нашли после взрыва бытового газа в доме неизвестного нам человека». «Газ?» — парень задумался. «А как же... как же объяснить, что творилось на улицах?» «Откуда ему известно?» спросил Льюис, но женщина не обратила на него внимания. «Дорогой, в тот день погибло много людей. Никто так и не понял, почему сирена зазвучала раньше. А люди, как ты понимаешь, не успели подготовиться. Власти говорят, что как раз из-за внезапности и случилось то, что случилось. Автомобили устраивали аварии, в квартирах взорвался бытовой газ, кто-то просто неаккуратно уходил в сон, травмируя себя после падения. Когда все, кто выжил, очнулись, мы не поверили своим глазам». Некоторые люди лежали прямо на асфальте в разбитых машинах. Многие пропали без вести. Рэйчел вспомнила о лучшем друге сына. Стэн тоже погиб, дорогой. Льюис незаметно для Кевина помотал головой, сигнализируя женщине о слишком ранней подаче такой информации. Значит, это все-таки правда. Уходя в себя, прошептал Кевин. Доктор заполнил паузу в диалоге матери и сына. Рэйчел, по всей видимости, взрыв произошел до погружения. Иначе я не могу объяснить незначительное отклонение в психике вашего сына. И как долго продлится это состояние? Если это событие было краткосрочным, неожиданным и единичным, то недолго. А сколько именно, зависит только от индивида. Большего сказать не могу, так как я не являюсь специалистом в данной области, поэтому... Кевин ненадолго отстранился, пропуская весь разговор мимо ушей. В его сознании творился полный сумбур, мысли перемещались... И поверить в увиденное до взрыва казалось невозможным. Но вдруг возникла навязчивая идея о необходимости подтвердить собственные домыслы. Неожиданно и глухо, прервав его размышления, раздался призыв с его именем. «Кевин!» «Кевин!» – протяжно позвал доктор. «Мы тебя оставим, чтобы ты отдохнул. Сейчас тебе нужен только покой, но завтра к тебе придет полицейский». «Полицейский?» «Да». «Но зачем?» Он обязан задать тебе несколько вопросов для отчётности. В общем, сегодня отдыхаешь, а завтра я точно скажу, можно ли к тебе допускать. В целом же, я повторюсь, ты здоров, но вот увиденное ранее немного травмировало тебя. Несмотря на это, я обещаю, что мы справимся со всем». Он слегка улыбнулся и добавил. «Чуть позже я зайду и сделаю укол успокоительного. Рэйчел, я буду ждать вас у выхода». «Да, я сейчас подойду», — смотря на сына, сказала она мужчине. «Доктор!» – окликнул Кевин, открывавшего дверь Льюиса. Тот повернулся. «Как люди реагируют на эти уколы?» «В смысле, есть ли побочки?» «Нет, что с ними происходит? Они засыпают?» «Засыпают?» В этот раз он широко улыбнулся, при этом не скрывая удивления. «Было бы неплохо, но, как и в случае с наркозом, люди просто перестают нервничать, а наркоз, помимо этого, имеет еще и эффект обезболивающего». Он уже собирался покинуть палату, но решил добавить. «Такой любознательный пациент у меня впервые. Ну да ладно, мы увидимся позже». «Сынок, я так рада, что ты очнулся. А как обрадуется отец?» Лицо матери светилось от счастья. «Но доктор говорит, что тебе нужен покой, поэтому я поеду домой. До завтра, дорогой. Пока, мам». Она положила пульт от телевизора у руки сына и без излишнего драматизма покинула помещение. После осмотра дежурного доктора и обещанного укола Кевин попытался встать с кровати, дабы раздобыть или хотя бы узнать о местонахождении эпинефрина. Но, видимо, укол подействовал, так как он почувствовал относительное безразличие ко всему. И всё же, понимая последствия последней инъекции, попытался встать с кровати. В этот момент он почувствовал, что вряд ли сможет дойти до двери, так как после попытки подъёма испытал ощущение тяжести собственного тела. Видимо, долгое пребывание без движения сказалось на физической форме. Так и не решившись на разведку, он отложил идею на завтрашний день. За окном прозвучал всеобъемлющий гул. С этим явлением он начал размышлять о том, что сейчас отрубится, как и все, и будет надеяться лишь на то, что эти твари не захотят его навестить. Это чувство, когда знаешь об опасности, но ничего, абсолютно ничего не можешь с этим поделать. Казалось, самым страшным из всех. Постепенно в его голову закралась мысль о том, почему во время бессознательности он так и не увидел обещанные Уиллом видения. Память Кевина продолжала восстанавливаться, и, вспоминая очередные подробности прожитого ужаса, он склеивал отрезки воедино, и в одном из них припомнил разговор всё того же Уилла с Мэтью. В нём упоминалось о сценах после закрытия глаз, которые не вязались с реальностью. Они были красочными, сказочными. жуткими и постоянно обрывались и забывались. Уилл говорил, что подобные видения пришли к нему не сразу, а по истечении какого-то периода времени. Он объяснил это тем, что мозг перестраивается не моментально и не может адаптироваться к новым привычкам тут же. Этот мужик выходил на сумасшедшего, возможно, он просто-напросто всё выдумал и хотя, судя по увиденному ранее, настоящая реальность могла свести с ума любого. Рассуждения прервались мгновенным отключением всех чувств, и Кевин вновь погрузился в беспамятный, невосприимчивый к подлинной жизни мрак. На следующий день к нему зашел полицейский. «Ну а что, молодой человек, как вы себя чувствуете?» «Уже лучше». «Прекрасно. Вы знаете, почему я здесь? Вас предупредили?» «Да, доктор сообщил мне еще вчера». «Замечательно». Он достал папку с небольшой стопкой бумаг, приготовил ручку и продолжил, усевшись поудобней. «Доктор Льюис уведомил меня, что с вами нужно поделикатнее. Но в подобном случае это невозможно, поэтому я спрошу вас лично. Вы готовы отвечать на жесткие вопросы?» «Я выдержу». «Если возникнут какие-то сложности, мы сразу прервем нашу беседу». «Хорошо. Давайте, наконец-то, начнем». «Итак». «Ваши родные сообщили, что вы должны были прибыть со своим другом по имени Стэн в город примерно во время случившейся трагедии. Но по какой-то причине вы оказались в доме Уильяма Гора. Как вы там оказались?» Кевин решил не портить отношения с полицейским правдой. «Мы приехали чуть раньше и решили посетить вечеринку, на которую пригласили Стена, И так получилось, что и меня тоже. Родителям об этом не стали сообщать. А чуть позже единственный мой знакомый на время удалился. «Была веская причина?» «Он не сказал». «Вы знаете, что ваш друг погиб?» «Да, мне сообщили». С печалью в гулости ответил парень. «Соболезную». Кевин еле заметно кивнул головой и полицейский продолжил. «Я так понимаю, больше вы никого там не знали?» «Да, всё верно». «Ясно». Мужчина что-то записал. «В развалинах нашли конечность маленькой девочки. У вас на вечеринке был ребёнок?» Планировалось мирное мероприятие, скорее всего, у кого-то не было возможности оставить ребёнка дома. Он задумчиво промычал, продолжая делать заметки в бумагах. «Хорошо, давайте вернёмся в начало. Сколько человек находилось в данной жилой постройке до взрыва? И почему мероприятие проходило именно в гараже?» «Насчёт того, почему в гараже...» «Не знаю, я тоже задавался этим вопросом, но предположу, что для того, чтобы быть на свежем воздухе». И поближе к саду, где готовилось барбекю. а количество людей точно не помню, но примерно около десяти. Что, разве вы не знаете точную цифру?» «После взрыва такой мощности невозможно опознать количество тел. Мы смогли узнать только вашу личность и хозяина дома. Кстати, вы точно не были с ним знакомы?» «Мы познакомились лишь по месту. Скажите, он умер?» Его привалило частью стены, и он истёк кровью, не приходя в себя. «А что-то кроме останков людей вы нашли?» — спросил Кевин. «Странный вопрос. Разве мы должны были что-то найти?» «Мне... Мне показалось, что там шныряло какое-то животное. Это сейчас так важно для вас?» «Нет, просто... Просто я до сих пор в шоке и несу какую-то чушь. Не обращайте внимания». Полицейский задумался и через мгновение решил, что скрывать очевидные факты не имеет смысла. Забор анализов не проводился в связи с загруженностью соответствующих структур. Как вы понимаете, штат подобных специалистов очень ограничен. Зверя обнаружено не было. Возможно, он так же, как и люди, погиб или, возможно, убежал. Мужчина сделал короткую паузу, вглядываясь в документы. Послушайте, осталось немного вопросов. Постарайтесь сконцентрироваться. Итак, вы помните, когда произошел взрыв? До или после погружения? «Мне хочется сказать правду, но я действительно не помню». «Ну что ж, тогда вопросов больше не осталось». «Вы что-то хотели узнать ещё?» Увидев задумчивый взгляд парня, поинтересовался мужчина. «Мне необходимо забрать свои вещи, если, конечно, они уцелели». «Это вполне реально. У хозяина дома нет наследников, поэтому дом отошёл к государству, и его уже готовят к продаже. Там всё расчистили, но в уцелевшей части ничего не трогали». «Когда меня выпишут, я обязательно схожу». «В этом нет проблем, Кевин. Тебя никто не остановит. Но я на всякий случай напишу от своего лица разрешение, вдруг ты случайно нарвёшься на риэлтора или кого-нибудь ещё». Полицейский передал небольшой листок с печатью. «Спасибо». «Это самое малое, что я могу сделать». Мужчина принялся укладывать бумаги в сумку. «Да, и ещё кое-что. Тут пара газетчиков хотели бы задать тебе несколько вопросов». В голове Кевина замерцала новая надежда. «Вот этот шанс. Шанс рассказать всем правду», — подумал он и тут же заговорил вслух, пытаясь скрыть эмоции. «Я готов с ними пообщаться. В моих силах запретить им докучать вам. Мне не составит труда ответить на пару вопросов». «Ну хорошо, я передам ваши слова». Полицейский удалился. Спустя несколько часов в палату зашел доктор Льюис. «Кевин, тебя ожидает пресса». Я думал, они зайдут в палату. Ну, скажем так, они не поместятся сюда. Господин полицейский сказал о паре газетчиков. Там их больше. С небольшим волнением парень тяжело встал с кровати и принялся приводить себя в порядок. — Не торопитесь, Кевин, они подождут. Если что, я за дверью. — Вы сможете побыть рядом? — Я буду наблюдать за твоим состоянием поблизости и, если что, подстрахую. «Видимо, без вашей помощи мне там не обойтись». Льюис с улыбкой вышел, и через некоторое время вышел сам Кевин. Они подошли к двери конференц-зала, и доктор не спеша открыл её. Парень увидел с десяток журналистов, у двоих из которых были видеокамеры местных телеканалов. Кевин явно не ожидал такого ажиотажа и впал в некую нервозность, на что доктор в очередной раз попытался успокоить разволновавшегося пациента. Они сели напротив шумной прессы, Доктор мигом утихомирил толпу и мгновенно указал пальцем на симпатичную девушку, дабы та задала вопрос первой. Парень явно не успевал за происходящим и напрочь упустил возможность заявить об ужасном событии. Девушка встала и в относительной тишине быстро задала вопрос. «Как вы оказались в доме человека, который состоял на учёте в психиатрической лечебнице?» Кевин впал в ещё больший ступор от бьющего по голове вопроса. Все его мысли переплелись и спутались. «Почему об этом не сказал полицейский?» – думал он. «Видимо, не хотел нагружать неприятной информацией. Господи, да если я скажу им правду о тварях, о которых, по-видимому, пытался заявить сам Уилл, меня самого примут за сумасшедшего. Причём после этого не будет пути назад, ведь все слова зафиксируются прессой. Что им сказать? Правда окажется явно не на моей стороне». В помещении стояла гробовая тишина. Все дожидались ответа юноши, Еле шевеля губами, Кевин тихо произнёс. Адреналин. «Кевин, что ты сказал? Тебе нехорошо?» Обратился рядом сидящий доктор. Будто не замечая всех этих людей вокруг, он продолжил в том же тоне. «Вот где он брал его». Проморгавшись, Кевин будто очнулся от гипноза и заговорил уже более чётко. «Извините, я ещё плохо себя чувствую. Вы спросили, как я оказался в доме психа?» «Нет, не так, но...» «Так вот, я не знал, что этот человек неуравновешен. И до этого не был с ним знаком лично. Вмешался Льюис. К сожалению, пациент еще слаб, поэтому будем более оперативными. Следующий вопрос. Да-да, вы. Кевин, я хотел спросить о вашем самочувствии, но моя коллега заинтересовала меня. И я продолжу ее вопрос. Как сообщила спасательная служба, вас нашли под завалом с сотрясением и множеством травм. Рядом оказался практически незнакомый вам человек, и, судя по всему, он спас вас от смерти, прикрыв собой. как вы объясните такое самопожертвование, незнакомца? Возможно, была какая-то причина, о которой мне неведомо. Возможно, я просто оказался поблизости, и этот человек проявил благородство, за что я ему благодарен. Так, господа, следующий вопрос. Сити Ньюс, пожалуйста. События этого дня останутся в нашей памяти надолго. Власти же сообщают о сбое газа и электрослужб из-за внезапного погружения. Но находятся те, кто строит теории и гипотезы относительно трагических событий. а какова ваша версия произошедшего этот вопрос как назло провоцировал кевина сказать необходимую правду но необходимую для кого видимо только для него самого другим это покажется нереальным после нескольких вспышек фотоаппарата свет которых будто прожег роговицу глаза у кевина все плыло тем не менее он попытался ответить будем надеяться слова произносились с паузами на что доктор обратил внимание что власти «Окажутся правы». Парень взялся за голову. «Интервью окончено», – стрял доктор. «Молодому человеку необходим отдых». Он взял Кевина под руку и увёл обратно в палату. «Ты молодец, Кевин, но нужно отдыхать». Положив парня на кровать, он спросил. «У тебя головокружение?» «Да, и...» «Поташнивает». «Это из-за сотрясения. Я поставлю капельницу, а ты спокойно полежи». По прошествии нескольких дней Кевин полностью выздоровел и после выписки отправился в родной дом. Но это не вызвало у него чувства восторга, в отличие от сворованных ампул адреналина. Выкрасть их получилось лишь на последнем дне пребывания в больнице, а ограниченное количество заставляло продумывать применение адреналина только в случаях крайней необходимости. После появления Кевина дома для родителей его отстраненность казалась необычной, Он всегда о чём-то задумывался, уходил в себя, выказывал обособленность, но Рэйчел и Бен списывали такое поведение сына на шок от произошедшего. Будучи в постоянных сомнениях, парень продумывал план дальнейших действий. И кроме как отправиться в дом Уилла, в голову ничего не приходило. Наутро Кевин оказался перед воронкой размером с когда-то стоящий на этом месте гараж. Часть разрушенного дома была уже восстановлена, И окинув напоследок немалую площадь взрыва, парень направился внутрь жилой площади. Судя по тому, что ему не встретилось ни единой души, замысел насчет выходного дня оказался верным. Никто не хотел трудиться в законный уикенд. Внутри двухэтажный коттедж оказался ничем не примечателен. Все точно так же, как и у большинства подобных домов. Обходя одну за одной комнаты, парень не обнаруживал видимых точек заинтересованности. Он вновь поднялся на второй этаж, зашёл в спальню, где когда-то покойный Уилл отправлялся в запретный сон. И, осмотрев всё вокруг, в очередной раз сел на кровать. «Неужели ты не оставил сюрпризов?» Представляя рядом призрак, умершего Уилла, обратился к нему парень. «Неужели всё было в том чёртовом гараже?» Поддавшись влиянию шестого чувства, Кевин заглянул под кровать в надежде обнаружить скрытую находку. Но, как и ожидалось, пространство под мебелью оказалось пустым. Не разгибаясь, парень резко дёрнулся, испугавшись в отражении зеркала своего непонятного ракурса. И тут же вспомнил слова. Я забежал в дом и спрятался в самом тёмном углу. Этим углом, возможно, являлся тот самый шкаф, на котором и было зеркало. Без особого энтузиазма Кевин открыл его и обнаружил достаточно просторную площадь внутри. Вещи аккуратно висели на вешалках, вверху находился головной убор, а внизу обувь. Воображение играло, и парень представил забитого в угол испуганного хозяина дома. «Ты прятался здесь, именно здесь». Кевин увидел странный портфель и рядом единственную коробку из-под обуви. В поднятой коробке что-то звякнуло. Он открыл её и увидел шприцы вперемешку с ампулами, на которых чётко читалась надпись «Эпинефрин». Парень слегка улыбнулся. «Я так и знал». Медленно проговорил он. Схватив потрёпанный портфель, он вновь сел на кровать. Внутри коробки было 10 ампул и 10 шприцев. Положив её рядом с собой, Кевин захотел заглянуть в портфель. Из него торчал ранее незамеченный листок бумаги за рисовками, а вверху была надпись «Инструкция». Кевин со всей сосредоточенностью приступил к чтению. Получив парашют, обратите внимание на сохранность пломбы и стягивающего шнура на парашютной сумке. Соответствующая картинка была рядом с прочитанным текстом. Отделившись от самолета или вертолета, начинайте оценивать расстояние до земли. После преодоления полумили рекомендуется дернуть за кольцо открытия парашюта. Минимальное расстояние до раскрытия составляет 0,2 мили. Картина с человеком в воздухе наглядно показывала высоту раскрытия рюкзака. «Для недопущения травмы во время приземления необходимо держать ноги плотно вместе, параллельно земле. Немного согнутые в коленях ноги смягчают встречу с землей. В случае экстренного приземления после касания с землей необходимо перейти в кувырок. Это погасит силу столкновения и предотвратит травмы». Написанное ошеломляло Кевина своим доселе неизвестным применением. После ознакомления парень поднял взгляд, осмысливая сумасшедшую идею Уила. С таким комплектом явно не хватало еще одного предмета. Выкинув всю одежду из шкафа, он обстучал стены внутри. В одном месте послышался пустой звук. Устранив преграду, парень достал взрывное устройство, аналогичное тому, которое Уилл бросил в ту тварь. Исключением был лишь размер. Он оказался в разы больше. Рассматривая опасный предмет, способный причинить невообразимый вред, Кевин не мог унять дрожь в руках. Тем не менее, детальный обзор привел к жуткому выводу. На механизме оказалось повреждено устройство запуска таймера. Это означало, что чудовищной силой взрыв должен производиться только в непосредственной близости от объекта. Возможно, Уилл держал его для особого момента, понимая недостаточную мощность запланированных, а после – воссозданных взрывов. А возможно, для такого момента, когда оказавшись загнанным в тот самый тёмный угол, он не сможет противостоять тварям. Именно для того, чтобы запустить в мгновение око смертельного устройства, он постоянно держал его рядом с собой, прячась в шкаф после очередной вылазки. Вечное ожидание смерти лишь порождает сплошные мучения. И я к ним явно не готов. Леденящие душу размышления посетили Кевина, после чего его взгляд упал на бомбу. «Нести такое бремя мне не под силу». На составление плана дальнейших действий ушло несколько недель. Для этого ему пришлось выяснить, куда свозятся трупы и как попасть туда за промежуток между сиреной и самим погружением. Ибо сотрудники покидают эти места в период тишины. Среди всего рутинного наблюдения выделялась обособленность всех тех, кто занимается умершими. Их подозрительные лица вызывали много вопросов. А выяснив их передвижение и переходы смен, Кевин понимал о малой численности особого персонала и некой секретности приёма тел. Эта организация находилась в каждой больнице каждого города и не подчинялась местному руководству. Их метод был отлажен и никогда не давал сбоев. Итог слежки Кевина был таков. Мёртвыми занимается специальная организация с минимальным количеством рабочих в составе. Также считается, что она сверхзамкнута для иных лиц. Наверное, такое положение длится долгие годы, и скучные гримасы, привыкшие к трупам и рутине, были настолько унылые. что это вполне могло сыграть на руку, если бы понадобилось внезапное проникновение. Перед тем, как отправиться в путь, Кевин написал родителям записку и положил ее в тумбу рядом с кроватью. «Дорогие мамы и папа, если мое долгое отсутствие заставит вас волноваться, а поиск ни к чему не приведет, знайте, я добровольно покинул этот мир с осознанием того, что выбрал путь борьбы. Не торопитесь меня осуждать, я не сошел с ума и ничем не болею». Дело в другом. Во время того взрыва мне открыли глаза, и я видел то, что не должен был видеть. Эта реальность слишком ужасна. Она тяготит меня. Я не смогу жить в ней и должен хотя бы попытаться дать отпор. Думаю, я не смогу описать всё в подробностях, потому что это нужно видеть. Когда я осознал всё это впервые, мой мир вывернулся наизнанку. Я живу с этим, и мне очень тяжело. Для того, чтобы понять меня, Я оставил две ампулы и два шприца. Это адреналин. В этой дозе он безвреден. Если вы решитесь им воспользоваться, то точно поймете смысл моих слов. Но прошу, обдумайте все как следует. И если вы приняли решение воспользоваться инъекцией, то примените ее перед тем, как провалиться в сон. Как только все упадут без чувств, вы останетесь в сознании и сможете увидеть настоящий мир. Тот мир, что увидел я. Но предупреждаю, это зрелище будет даже ужаснее, чем смерть собственного сына. Если же вы не воспользуетесь уколом, то я ни в коем случае не буду вас осуждать. Люблю вас. Ваш Кевин». Парень заблаговременно вколол инъекцию адреналина и оставалось лишь дождаться вои сирены. В ожидании рвануть из машины к месту хранения тел парень стал ерзать в нетерпении. Время будто растянулось и совсем не шло. Такая доза эпинефрина явно влияла на восприятие. Вдобавок к суете мешался парашют. Из-за того, что он находился за спиной, приходилось сидеть в неудобной позе, а взрывное устройство, прикрепленное к груди, вызывало своим присутствием судорожный страх до тошноты. В конце концов сигнал прозвучал. Кевин собрался с духом и, сосредоточившись, вышел из машины. Шагая в ускоренном темпе, он направился к окнам здания. После гула. Люди редко смотрят в окна, поэтому в скрытности не было особой нужды. Парень вскрыл створку нужного окна, вырвал заранее ослабевшую решетку и проник в здание. Дальше было проще простого. Выход во внутренний двор больницы был прямо по коридору. Нужно лишь было пройти незамеченным. Окна на участке отсутствовали, а около сотни разбросанных тел на небольшой площади были собраны со всего мегаполиса и прилегающих земель именно здесь. Эта братская могила была больше похожа. На подношение, но никак не на мирную утилизацию. Парень быстро пробежался глазами по усопшим и среди всех выделил одного высокорослого худого мужчину в балахоне. Причина смерти была неясна. Кевин подбежал к нему, перевернул на спину, достал заготовленные ремешки и пристегнул себя к открытому телу мужчины. Притянув себя в нескольких точках крепкими ремнями к мертвому великану, он опустил балахон, закрыв себя и, напрягаясь изо всех сил, опрокинул его тело вверх спиной. Оказавшись снизу, Кевин чувствовал, что из-за тяжести мужчины долго не сможет пролежать в таком положении. По прошествии получаса он услышал знакомое цоканье мерзкого существа, а через мгновение определить количество тварей не представлялось возможным. Они передвигались с осторожностью и не издавали ни единого звука после того, как ступали на площадку для жертвы. Ничего не видя, Кевин пытался вслушаться в происходящее, но это было нереально. Единственное, что он мог сделать, это тише дышать. Неожиданно послышался звук пронзаемой плоти, и через секунду тело поднялось ввысь и с необыкновенной скоростью начало движение. Парень прекрасно понимал, что его вместе с телом перемещали, и вот через мгновение вновь послышалось цоканье об асфальт, а затем прекратилось. И Кевин понял, что поднимается в высоту.